Глава двадцатая Вокруг шуршали роскошные ткани, суетились швеи и модельеры, в воздухе летали запахи от Диор и Шанель, зеркала под потолок умножали происходящее вдвое, а меня интересовала только информация в моем телефоне. Я хотела добраться до самой сути того, что происходит, и начинать стоило с магических символов на столе в Сансе. При воспоминании о них меня до сих пор повергало в дрожь. Итак, символы были каббалистическими. Лембет написал, что данные знаки используются где угодно. В магии белой, черной, масонами, мистиками, оккультистами и так далее. Практическая магия, ритуалы. Причем тут я и реальность. Но в душе кололась заноза и требовала «ищи». Сглотнув горькую слюну, я прочла по ссылке в интернете о символе, который опознала. Подчиняет духи Венеры, способен вселять в людей нежность, страсть, влюбленность, самый сильный из приворотов, который сложно определить. Охватывает максимально большой эмоциональный диапазон. Мне стало нехорошо. Я же в такое не верю. Но пришлось прочитать все до последней точки. Как он мог, как посмел? Я осмотрелась вокруг себя, зеркало отразило мой больной взгляд. Моя любовь не настоящая, гулко пробило в сердце. Что у Финна игра, это понятно, а у меня? Ее навязали? Нет, я же влюбилась раньше. Тогда зачем он сделал это? Ледяным пальцем я выбрала в списке контактов Финна. Захотелось позвонить и сказать громко, что я его не люблю, вопреки привороту и собственному чувству. Я смотрела на номер, и ничего не получалось. Написать в сообщении тоже. Руки задрожали, телефон выпал на ковровое покрытие. Одна из швей подала его с улыбкой. Спросила, в порядке ли я. Пришлось кивнуть. Но меня крутило. Хотелось закрыться от всех и плакать. Казалось, если бы Фин стоял передо мной, я бы разнесла всю комнату, и зеркала со звоном разбились бы о его голову. «Теперь ты никуда не уйдешь», — произнес он в Сансе. И сейчас мне понятен смысл этих слов. Он знал все с самого начала, разыгрывал партию, окутывал паутиной. Сначала контракт, потом комнаты рядом, приворот. «Для чего?» Надо было успокоиться и дышать, дышать, дышать. Или читать то, что прислал мне дотошный лембет, а он не поленился настрочить мне целую лекцию о Каббале. Мой мозг сопротивлялся, но у школе ступила в реку, придется самой из нее и выбираться. Это даже хорошо, что информация сложная. Внимание переключалось и приглушало боль. В Каббале со слов лембета имелось два направления. Одно якобы позитивное, направленное на достижение мистического союза с Богом. Второе – для тех, кто хочет влиять на мир и людей. Сефироты, гексаграммы, пентаграммы. Объяснение Лембета пестрило терминами, от которых голова заболела еще сильнее. «Я не могу понять, люди реально используют все это?» Наконец написала я Лембету, стоя на постаменте и не обращая внимания на швей, подкалывающих иголками подол невероятного с тонкой серебристой вышивкой платья. «Используют». «Зачем?» «Теоретически, каббалистические символы — это коды доступа к тайным знаниям и энергиям». «Откуда вы знаете?» «Это моя работа. Чаще всего похищают артефакты с сакральным смыслом. Приходится разбираться». «И что мне грозит?» С дрожью спросила я. «От неадекватов лучше держаться подальше. Убирайтесь оттуда», — сказал этот не рыцарь, не на белом коне. «Хорошо, что он есть». Я закусила губу. «Как я во все это вляпалась? Похоже, у меня хронический кретинизм». «Час назад это был идиотизм. Не уверены в самодиагностике?» «Это одно и то же». Кретинизм – эндокринное заболевание с задержкой физического и умственного развития. Идиотизм – обиходное название врожденного слабоумия. Судя по форме вашей шеи, качеству волос, ногтей и телосложению, ваша щитовидная железа в порядке». Я поперхнулась воздухом и забыла об истерике. «И когда только рассмотрел мои волосы и шею, так изящно идиоткой меня еще не называли заметила я все начинается с правильной терминологии вот гад, но заземлил меня как якорь он добавил поступил медицинский отчет о маске с вашего лба это смесь трав и масел в составе обнаружен редкий корень лианы из флоры амазонки. Части растения используются для галлюциногенных эффектов индейскими шаманами при ритуале аяуаска. Про травы и шаманов я уже знаю. Оснований для заявления об отравлении нет? — Нет. Ингредиенты не включены в список запрещенных средств во Франции. — Черт! — Зато вы не сошли с ума, — без намека на смайлик ответил Лимбет. Я тихо выругалась и застыла, глядя в окно. «Трудно играть на поле, на котором у тебя совсем нет преимуществ. А если найти соратников?» Я мысленно перебрала в голове лица людей, окружающих меня, отмела сразу французов, с которыми не договориться из-за языкового барьера, и танцовщиц тоже, даже тех, кто был со мной мил. Нет, или у них в группе все равно разболтают, если спрошу лишнее. Но я вспомнила о Мулате Ромео, глуповатым, гибком, дружелюбным, пойманным на крючок прошлых жизней. Вот кого стоит разговорить. Даже если он просто танцующее дерево, мог видеть то, чему не придал значения, а оно будет важным. А я, кажется, ему нравлюсь. Сложно было стоять на одном месте, как манекен. Хотелось бежать и делать, но пока свободными были только руки. «Ориентировочно съемки в украшениях будут в Лувре послезавтра утром, до открытия. Но не факт, что это будут те же самые драгоценности. И пока не факт, что съемки будут. Можете посодействовать с разрешением руководства музея продюсеру Дмитрию Макарову? Там есть сложности», — написала я. «Попробую. Спасибо», — коротко бросил Лембит. Я с удивлением отметила, что это первое слово вежливости, которым мсье Инквизитор меня одарил. Ничего, кто-то разливается любезностями и улыбками, а потом хочется придушить. Вон как Арину, сидящую в кресле у окна с прибитым видом. Неужели совесть соднит? По просьбе модельера телефон пришлось отложить. Я задрала руки, на них надели полупрозрачные гофрированные рукава. Начали прикалывать булавками к линии плеча. Мой мозг работал на полную катушку. Как заполучить браслеты стопроцентно? Мадам Бетторит выдавала мне их с одной целью — прочувствовать энергию, подключиться к ней. Говорила о потенциале. — Им этот потенциал от меня нужен или это очередная сказка? — Неважно. Очевидно, что играть мной мадам Бетторит нравится. Финну тоже. Я сглотнула ком обиды и переключилась на злость, едкую, как сухой лёд. Получается, если я выйду в открытую конфронтацию, браслеты на меня не наденут. А вот подсыпать какой-то гадости для подчинения могут вполне. Им нужна кукла с лицом фертите Они хотят играться и управлять моими эмоциями. Но что могу делать я? Вступить в игру первый. А эмоции? Наблюдать. Вот как этот бегемотоподобный Фёдор, который постоянно следит за мной так, будто собирается съесть. И что он забыл на примерке? Мы вернулись в особняк вечером. Всю дорогу Арина молчала, а я думала. От интенсивного мышления я впервые за всё время, несмотря на боль и ужас, почувствовала себя живой. В своей комнате я заперлась и сбросила с себя одежду, задним числом отметив, что привыкла к дворцовой роскоши, хоть она и не похожа на мой дом в Аксая, теперь оккупированный дядей. «Вдруг меня осенило», — я написала Лембету. «Может ли считаться поводом для кабальных условий договора домашняя тирания?» «Насколько серьезная?» «Меня планируют насильно выдать замуж». Три вопросительных знака. «Ха! Даже у инквизиторов пропадает дар речи!» И я кратко объяснила ситуацию. «Так», — быстро ответил Лембет. «Невыносимые условия дома. Тирания. Насилие. Вас били?» «Только бы попробовали», — сжалая кулаки. «Почему вы не продали свою половину дома?» «Растерялась». «Ок, проверю». Диалог прекратился, а я вдруг ощутила свежий поток внутри, надежду. Она тонкой струйкой обмыла осколки раненого сердца и разлитую понутру горечь. Стало легче дышать. Я умылась в ванной, еще раз с пристрастием осмотрела статуэтку богини Маат и с удивлением спросила себя, а почему я действительно так растерялась от напора дяди? Почему позволила им чувствовать себя вольготно в моем доме? Ведь это мой дом. Я могу продать свою часть, сдать, Уехать в Ростов, Москву, куда угодно. Не в моем характере терпеть несправедливость. И я никогда раньше не позволяла себе такого. Обижать в другую страну, пытаться найти мужа на скорую руку, лишь бы не выдали замуж не по моей воле, ужасно глупо. Лембет прав. Я официально признанная идиотка. Странно, но я невольно почувствовала к нему благодарность». Надев джинсы и футболку, я выглянула в окно. В ветвях платана притаилась горлица. Солнце играло с пожелтевшими по краям листьями, намекая на осень. Я позвонила Ниночке, та была занята. Тогда я и ей написала. «Да будет благословен тот парень, что придумал ватсап». «Ниночка, привет!» Пожалуйста, узнаю своих ребят-юристов, сколько будет стоить поддержка в суде во Франции при разрыве контракта и готов ли кто-то из них взять такого клиента, как я. Про договор ты знаешь. И еще такой вопрос. Если нужно, за консультацию я заплачу. Если мне присудят во Франции выплату долгов по договору, как это обычно происходит? Требуют сразу или частями? Что должен делать виновный? Отправила. И мне стало еще на грамм легче. По крайней мере, я буду знать, какие карты у меня в наличии, даже если это всего лишь двойки и тройки. Сколько можно играть в темную? А пока стоит прогуляться по дому с телефоном в руках, обращая внимание на все, за что зацепится взгляд. Сегодня меня никто не отравит. Не зря же они шили платье. Крыло для гостей, в котором жили артисты, Напоминала старинную фешенебельную гостиницу с одинаковыми дверьми, ковровыми дорожками и рядом симметричных окон. Занавешанные одинаковыми шторами цвета светлой охры они пропускали солнце внутрь по расписанию. Стоя в начале коридора, можно было представить, что сейчас из-за угла появится горничная с тележкой, полной моющих средств и табличками «Не беспокоить». Портье в униформе с гвоздикой в петлице и позументами на лацканах тоже смотрелся бы здесь гармонично. Пока никого не было, я изучила резные двери, дубовые панели и наличники. Просмотрела и плентуса. Но фотографировать завитушки из цветов и животных, вычурные дверные ручки и лепку на потолке не стало. Обычная барокко, никакой чертовщины. Даже возле моей комнаты. Половицы поскрипывали под ногами. По коже кралось ощущение, что я чем-то рискую. Чем? Я направилась в зимний сад под стеклянной крышей. От искусственно созданной влажности стало трудно дышать. И вдруг я обратила внимание на синие лотосы в стилизованном под Египет прудике. Вспомнилось, что порошок из такого лотоса использовали танцовщицы древних храмов, чтобы испытать состояние эйфории во время ритуального развлечения статуи загрустившего бога. Когда я читала об этом, казалось легендой. А нет, реальность. Я присела на край прудика, коснулась цветка и заметила в воде свежесрезанные стебли. Хм, сфотографировала на всякий случай. Обвела взглядом вокруг и надобильно раскинувшимися папирусами увидела обвитый толстыми ворсистыми лианами ствол дерева, явно выросшего не здесь. Я приблизилась, царапнула змеиноподобный стебель и в нос ударила знакомым резким запахом, от которого у меня чуть ли не сутки кружилась голова. Вот значит как! При взгляде на сад суккулентов за стеклянной перегородкой ярусом выше подумалось о Кастанеде, которого почитывал папа. Обложка меня привлекла, содержание оттолкнуло. Я не поняла, чем хорошо есть кактусы и чудить, теряя рассудок. Возможно, и тут растет Кастанедовский пиотль. Итак, все необходимое мадам Бетторит выращивает в собственном огородике. И клубнику с грядки приятнее, и свои грибочки, видимо, лучше вставляют. Экологически чистые. Интересно. Зачем обычному продюсеру столько растений со спецэффектами? И кого еще она ими кормит? Я почесала переносицу, вспомнив предостережение Лембета. И на всякий случай отправила ему фото растений, ничего не ожидая в ответ. Обошла скучный мансардный этаж со служебными комнатками и спустилась по лестнице проговаривая про себя, что мне никто не запрещал здесь прогуливаться, хотя я продолжала чувствовать себя как Бобик в гостях у Барбоса. Особняк мадам Бетторит мог тягаться с самыми известными дворцами Парижа, вычурной роскошью и обилием позолоты. От большинства, впрочем, он отличался причудливыми выступами башен, а в остальном следовал моде XVIII века. Громоздкая центральная часть переходила в два крыла с углами. Внутренний дворик был полностью закрыт от внешнего мира. В основной части особняка была расположена череда гостиных вслед за огромным, почти пустым залом с роялем и сценой, где на днях устраивалась вечеринка. Этажом выше расположились библиотека и кабинет, а также комнаты, похожие на музейные залы, запахом паркетного воска, обилием картин, антиквариата и ощущением пустоты. Я считаю, уют не в атласе и бархате, а в ощущении живого тепла. Здесь было холодно, несмотря на щедрый август. От фиолетовых, синих, коралловых, темно-зеленых интерьеров, от белого мрамора и позолоты уставал взгляд, но я старалась не пропустить ничего. Рельефные статуэтки богов и богинь, сфинксы крылатые, сидящие воинственно, выставив женскую грудь, и задумчивые — С левиными и бараньими головами присутствовали почти в каждом зале, в резьбе на ценных породах дерева, в замысловатом оформлении каминов и мебели, на рамах зеркал. Человеку, не знающему, символика не бросалась бы в глаза, но я находила знакомые аллюзии даже в росписи высоких потолков. анкх и посох, ибисы, ураборос, гуси, птицы с головой овна каждый с глубоким мистическим значением. Похоже, предки семейства Беттарит не просто интересовались Египтом, но были одержимы им. Хотя, как подсказывала мне память, после похода Наполеона в Египет на него пошла мода, и тем не менее, от чего-то мурашки пробегали по моей коже вновь и вновь. Помещение, которое я поначалу приняла за библиотеку, оказалось кабинетом. Просторным, полупустым, неуютным. Я сфотографировала египетский барельеф с изображением охоты за стеклянной дверцей и отправила Лембету, поймав себя на мысли. От того, что где-то там есть он, мне спокойнее. Будто я не одна. Настоящая библиотека занимала огромное пространство за лестницей. Темное дерево, полоски света из-за почти зашторенных тяжелыми портьерами окон торшеры и лампы, и захватывающее дух ощущение мистики. Боже, какое богатство! Здесь фотографировать хотелось буквально все. Красивейшие фолианты под стеклянными колпаками, золоченые корешки книг, лестницу на колесиках, будто украденную из реквизита к Гарри Поттеру. При желании тут спокойно мог заниматься целый класс студентов, И мне тоже хотелось узнать, что же за книги здесь стоят, но... проклятый французский. Были тут тома и на английском, и на немецком, и с арабской вязью, что вызвало у меня немалое удивление. Увы, шпион попался неграмотный, так что о чем эти книги мог понять только Лембет. Я сбросила ему фотографии одну за другой. — Что это? — поинтересовался Тевтонский не рыцарь. «Библиотека особняка Бель-Руж. Если увидите интересное название, скажете?» «Практическая магия попюса достаточно интересна?» Тут же написал Лимбет. Я чуть не споткнулась о крошечную табуретку у резных стеллажей. «Опять попюс А еще что?» «Труды Фибоначчи, Платона, Евклида, Аристотеля». «Почему я не читаю на французском?» «Почему?» Я рассердилась и не ответила. Что ему мешало сказать «Ничего, научитесь» или «Зато вы красивая». Грубиян какой-то. Открыв с осторожностью стеклянную дверцу шкафа, я достала книгу, суть которой была понятна и без перевода «Роза и крест в виде меча. Розенкрейцеры». Я присела на обтянутый темно-зеленым бархатом диван и распахнула старинный фолиант. Запах книжной пыли, старых страниц можно было приравнять к флёру тайны. Читать не вышло, но графические иллюстрации были великолепны. Повсюду рыцари, в пустыне, на конях, в бою, тамплиеры, грузящие на корабль египетский саркофаг. На мгновение я удивилась, а затем вспомнила, что был такой эпизод в истории. Крестоносцы осаждали Египет. Память подбросила речь нашего профессора, с типичной козлиной бородкой и бахромой на краях вытершихся брюк. Крестоносцы отправились в Египет. Король Людовик IX собирался сделать из страны базу для атаки на Иерусалим, но не все крестоносцы шли туда за грабежом и удовольствиями. Тамплиеры имели другие цели. Рыцари-хромовники искали в Египте тайные знания и забирали у жрецов все, что только могли. «Книги!» А вы только представьте, насколько бесценным сокровищем они были в тринадцатом веке. Их вывозили во Францию кораблями. Страну, некогда великую, разграбили. Засосала под ложечкой. Я встала и прошлась вдоль полки. Целый стеллаж был посвящен ордену храмовников, насколько можно было догадаться по символике на торцах. Тамплиеры были самыми дисциплинированными, самыми обученными и впоследствии самыми богатыми из рыцарей. Они даже брали ежегодную дань с ассасинов, устроив таким образом свои порядки на Ближнем Востоке. И именно богатство погубило этот продвинутый орден, когда один из королей Франции решил прибрать его себе, награбить награбленное. Я сфотографировала книгу и полку, с которой ее сняла, на всякий случай. Лембит тут же отреагировал. «Это все в библиотеке?» «Да. Что-то ценное?» «Редчайшие книги. Думаю о конфискации». «Тоже украдены?» «Увы. Не мешайте мечтать». Я продолжила изыскания и, конечно, обнаружила тонны книг о Древнем Египте. Пару с фотографиями первых раскопок лорда Карнарвона, того самого, что открыл гробницу Тутанхамона и умер, как говорят суеверные, от проклятия фараона, а на самом деле от воспаления легких. Его же коллегу, знаменитого египтолога и искателя древностей Говарда Картера, просто укусил москит. Но молва о проклятии только окрепла. Устав от поисков и в довершение сфотографировав череп на одном из столов, Я встала посреди библиотеки и задумалась. Получалась какая-то мешанина, если она хоть о чем-то вообще могла сообщить. Папюс и практическая магия, тамплиеры, череп, Египет, Нефертити, Эхнатон и мадам беттарит. Какую из этого можно выстроить логическую цепочку? Я медленно прошлась вдоль полок. «Интересуетесь Египтом?» Масляно промурчал голос рядом. Я вздрогнула от неожиданности. О, снова наш режиссер! Как джин из бутылки, как он только в нее влез с таким-то пузом. — Набираюсь вдохновения для съемок, — пробормотала я. — Правильно, правильно, — кивнул он седоватыми кудрями и, стерев платком пот залысин, расплылся в улыбке. — Я за вами наблюдаю, Дамирочка, с большим интересом. «Конечно, на мониторах!» Он неловко расхохотался и спрятал платок. «Работа есть работа. Но я не об этом. У вас есть тайна, Дамирочка, нечто прекрасное и непонятное». «То, что я не умею играть?» «Да бросьте, дорогая! Вы живете и двигаетесь так, как другим никогда не сыграть!» замахал он толстыми ладонями. «Природная пластика!» — Позвольте вам не поверить, — усмехнулась я. — Буквально сегодня мне сообщили, что из бревна актриса куда лучше. Федор вздохнул и покачал головой удрученно. — Вот знаете, Дамирочка, меня всегда возмущали такие люди. Считают себя причастными к искусству, а у самих ни интеллигентности, ни душевной тонкости, ни на йоту. — Вы Афинья? — удивилась я. «И не только о нем», — поджал губы Толстяк. «Выскочка! Он просто молодой, слащавый выскочка, которому бог послал голос, но забыл послать душу. Сердце закрыто. Душевный инвалид». Я промолчала, с изумлением прослушав тираду. А Толстяк продолжал. «У нашего певца все на поверхности. Нет глубины. Внутри пустота, поверьте, за камерой виднее». Я замечаю многое. — Вот как? Я не знала, что ему ответить, и, несмотря на то, что мысленно с ним согласилась, откровенничать не хотелось. — Это библиотека — сокровищница, — говорил он мягко, будто заискивая. — А знаете, сколько раз здесь побывал Фин с момента задумки проекта и до настоящего времени? — Сколько? — Ни одного как и вся съемочная группа, кроме вас. «Мне было любопытно», — ответила я. «Потому что вы тонкая, ищущая натура, да мирочка, с интеллектом в глазах. Поэтому вам я покажу нечто более интересное», — кивнул Федор и поманил меня в затемненный угол со стеллажами книг. Я подошла, сжав в руках мобильный телефон и, волнуясь от мысли, «Не видел ли мсье Федор, как я фотографирую и переписываюсь с Лембетом?» «Здание старинное», — рассказывал с упоением толстяк. «Господин Бетторит, который построил этот дом, был страстным поклонником Египта. А также он очень любил загадки и кое-что позаимствовал, я думаю, у древней цивилизации. Смотрите!» федор нажал ладонью на поверхность подрезным цветком на темном дереве затем нажал также с противоположной стороны стеллажа и тот пришел в движение с широко раскрытыми глазами я смотрела как по киношному раздвигается стена с полками обнажая темный проход из него пахнуло благовониями и свечным воском а мне стало не по себе федор протянул руку к моему локтю Я отшагнула. Он будто не заметил, улыбнулся мне масляно. «Не хотите посмотреть, что там?» Я сглотнула, внезапно ощутив опасность. «Нет, пожалуй, нет». «Мадемуазель ждут к ужину». Вдруг появилась возле нас, как призрак, горничная Адель. «Французский, к которому начинаешь привыкать». «Да, благодарю», — пробормотала я что ж развел розовые ладони федор теперь вы знаете еще один секретик подмигнул мне как сообщница вы и без меня можете в любой момент туда заглянуть но лучше не ночью мало ли у вас натура утонченная еще испугаетесь он нажал ладонями в тех же местах и тайный проход начал закрываться да спасибо ответила я мне пора «Приятного аппетита!» — кивнул разовощекий месье. «А я воздержусь, побуду еще в книжном раю. Диета, знаете ли!» «Всего хорошего!» — сдержанно сказала я и пошла за служанкой. Впервые я почувствовала облегчение от ее присутствия. К слову сказать, Адель совсем не походила на призрак. Аккуратная от пят до кончиков зализанных волос... Она несла себя по особняку, как хоругвь материалистичности. Мне она не нравилась, какой-то новый уровень властной уборщицы. Впрочем, справедливости ради, я ей тоже не нравилась. Кажется, жильцы крыла для гостей у нее ассоциировались с париями, кроме Финна. Ему Адель почти улыбалась. За большим столом по обыкновению собрались все. Арина, танцоры, мадам Бетторит, как королева во главе стола. Я с кислой миной кивнула и села на свободный стул. Финна и Нэтали не было. — Угу, конечно, все про любовь! — рассерженно подумала я и принялась тыкать вилкой в изысканно приготовленный артишок, как вплоть предателя.